Глава 32. Штормила не по-детски. Бурые, клубящиеся подобно дыму пожарища, тучи, тянулись со стороны горизонта. Впрочем, определить местоположение того самого горизонта можно было исключительно виртуально, так как море и небо сделались одинаково свинцового оттенка, и разделить их не представлялось возможным. Безобидная прогулка вдоль кромки прибоя в одночасье превратилась в весьма экстремальный способ скоротать время. Резкие непредсказуемые порывы ветра буквально валили с ног. А если этого оказывалось недостаточно, чтобы образумить одинокого любителя пляжных прогулок, то ошалевшие от разгола стихии волны старались изо всех сил исправить ее упущение, окатывая неразумного экстремала морской пеной и брызгами. Атон заметил одинокую фигуру брата в самом конце пляжной полосы, вплотную примыкавшей к невысокой, вытянувшейся далеко в сторону моря скале, которую создатель специально тут поставил в качестве волнореза. Похоже, бродить по колено морской пене показалось Сабину слишком пресным развлечением. Захотелось полюбоваться более брутальной сценой встречи гигантской, неразбившейся на мелковозье волны со скалой. Зрелище действительно заслуживало восхищения, и автор сей водной фантасмагории не стал отвлекать зрителя неуместными вопросами о цели его визита. И так было понятно, что Сабину нужно о чем-то поговорить, причем тема разговора была столь болезненной, что тот решил проветрить мозги перед тем, как в нее взнырнуть. Щепетильность создателя вскоре была вознаграждена. Его нагулявшийся братик, промокший даже не до нитки, а буквально до кишок, соизволил, наконец, осчастливить своим появлением его дом. Расторопный гном к тому времени уже успел раскочегарить самовар, так что к приходу Сабина стол был накрыт по всем канонам гостеприимства. Гость втянул носом терпкий запах тлеющих кедровых шишек, И удовлетворенно кивнул. А на кедровых впрямь вкуснее получается, заметил он, попутно высушивая свою одежду и волосы. А где лиса? Ты же знаешь, она не любит плохую погоду. Антон подвинул чашку с ароматным чаем брату. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Лиса отправилась навестить Ликву, а то бедняжка совсем загрустила. Вертер теперь бывает дома лишь наскоками. «Да, они с Семеном зачищают остатки ордена», — пояснил Сабин. «Там все непросто. Эти уроды защищаются отчаянно. Так что ее любимый вояка еще не скоро вернется». «А я-то все никак не дотункаю. гном скорчил глубиную рожицу. «Куды ж ян-то наш эльф запропастился?» Выходит, Даня налаживает ловушки для арестантов. Вообще-то этим занимается Тарс. А в голосе Сабина вдруг послышалось странное напряжение. — Даню я уже давно не видел. — А ты чего тут бродишь, как неприкаянный? Ехидно поинтересовался гном. — А леди Меоргу на земле уже заняться нечем. — Так я же в отставке. Сабин попытался улыбнуться, но вышла криво и неубедительно. Прев взял управление своим миром в собственные руки. Похоже, больше никому не доверяет. «Бустер, чего ты мнешься?» — попенял брату Антон. «Говори уже, с чем пришел». Сабин бросил унылый взгляд на излишне проницательного брата и тяжко вздохнул. Похоже, он уже давно хотел поделиться на болевшем, но что-то ему мешало. Поскольку в чувстве такта и стеснительности отставной демиург раньше замечен не был, то можно было предположить, что его откровенность сдерживала либо стыд, либо неуверенность. А может быть, он просто сам себе не позволял в чем-то признаться. «Мы не должны были этого допускать», – наконец выдавил из себя Савин. Рада, конечно, был откровенным врагом и уничтожил Атанкея, но он же жизнь свою положил на то, чтобы защищать мир Земли. Нельзя же так жестоко карать за ошибки. А что мы могли сделать? На лице Антона появилась болезненная гримаса. Помешать Творцу уничтожить свое творение никто не в силах. Семен нашел способ. Казалось, Сабин совсем раскис. Его голос звучал глухо, словно сквозь слой ваты. Но мы не успели. Это случилось из-за меня. Он устало прикрыл глаза. и, Видимо, признание своей вины далось ему нелегко. Если бы я так долго не сопротивлялся их плану, Радок был бы жив. Не, ну прям чудеса!» Глумливо прокомментировал сей акцем избичевания гном. ничуть ты, Демир, по против разрушителя. Никогда такого не было. И вот опять. Ты брататься что ли должен с врагом человечества?» Радок вовсе не был угрозой. Сабин так глубоко погрузился в рефлексию на тему своей неадекватности, что даже проигнорировал Наглый наезд гнома. Да, я очень долго считал его циничным и подлым манипулятором. В конце концов, он столько лет управлял орденом. Кем же еще он мог быть? Но на самом деле Радек оказался просто очень хорошим человеком, только обманутым. Знаешь, брат, кающийся грешник устало прикрыл глаза, а я уже не уверен, что страшилки про разрушителей вообще соответствуют действительности. И напрасно. Неожиданно резкий тон Антона вызвал оторопь у его собеседников. Ты бы поизучал хроники про художество разрушителей братишка. Сразу бы забыл свои фрустрации. Эта парочка кошмарила мир Земли сотни лет. И в их кровавых разборках гибли тысячи ничего не повинных людей. Даже в прошлом воплощении твой Радок умудрился создать разрыв пространства, едва не уничтоживший реальность. Хотя ему было всего 16. А что бы он еще натворил, если б не погиб? — Это было следствием невежества, а не злого умысла, — пробурчал Сабин. — Возможно, в прошлом разрушители и были бичом человечества, но потом что-то изменилось. Их противостояние сменилось искренней привязанностью. — Нет, это, пожалуй, не совсем корректное определение. Он задумчиво улыбнулся. На самом деле Радок был готов ради своей сестры буквально на все. Похоже, это именно Дара поддерживала его все эти годы и не давала свариться в мизантропе. По сути, эту его миссию по спасению человечества они делили на двоих. Жаль, что мы не знаем, какая сила их так изменила. «Да какая уж теперь разница?» Антон горько усмехнулся. «Одного из разрушителей больше нет». Да и до дары Прив рано или поздно доберется. А тебе не кажется подозрительной эта его маниакальная зацикленность на уничтожение разрушителей? В голосе Сабина можно было без труда уловить ожесточение. В конце концов, Радок ведь участвовал в его спасении. Мог бы его пощадить хотя бы из чувства благодарности. Так тех разрушителей до того и сварганили, цинично заметил гном. Твой Радек просто выполнил свою работу. Это верно. Антон болезненно помучился. И все же в одном ты прав, братишка. Прифом двигало вовсе не стремление избавить свой мир от угрозы, а не желание признаться о своих ошибках. Я тебе даже больше скажу. Создание разрушителей было не просто его ошибкой. Это было... Откровенной демонстрации безответственности и эгоизма создателя. По сути, между собой любимым и своим миром он выбрал себя. «Кому ж понравится, когда эта демонстрация болтается у тебя перед глазами, как бельмо?» Подытожил реплику Антона гном. «Как говорится, с глаз долой и сердце вон. А вы точно вернули земле ее создателя? А не чудо-юдо подколодное? Алексей, чего назарай, да готов хоть кому глотку перегрызть?» Смеешься? Сабин скептично скривился. Да мой братец Мухи не обидит. Но твои сомнения, коротышка, я, пожалуй, разделяю, добавил он. Прифом точно движет вовсе не стремление защитить свой мир, ведь он до сих пор не истер искусственный разум из нейросети. Думаю, эта штука на порядке опаснее разрушителей. Слаю не составит большого труда заблокировать работу программы. и всем жителям Земли придет конец. Согласен. Неторопливость Прифа выглядит странно. Брови Антона сошлись над переносицей. Раньше за безопасность нейросети можно было не беспокоиться, поскольку люди служили для ее хозяина источником питания. Но теперь само его существование под вопросом и зависит от прихоти его создателя. Даже загнанная в угол крыса Может быть опасно. Что уж говорить про искусственный разум. Запросто может учудить чего-нибудь от отчаяния. — Так, Йента, — встрял гном, — чего ж тут странного? Поначалу Йентагадская машина пользовала свою прирученного разрушителя в хвост и бреву, а теперь человек, походу, ее саму пользуют. Выше справедливость, однако. Для чего Слай мог понадобиться создателю университета? Антон озадаченно покачал головой. Она же и без его ручного управления отлично работает. Так для того и спонадобился, чтоб ее заблокировать. Кады, стало быть, ему прикажуть? Гном выдвинул эту дикую гипотезу и даже не поморщился. — Ты совсем с ума съехал, коротышка, возмутился Сабин. Он же все-таки создатель, чудовище. — Ну и что, что создатель? — голос гнома окреп. Уж больно ему хотелось утереть нос за Знайки Вену. Так ведь люди ему не родные, их не жалко. Может, они ему в чем мешают? По ты то знаешь. В тот момент ничем не подкрепленная версия Антуши вызвала у Антона и Сабина лишь насмешки. Но очень скоро им пришлось убедиться в том, что объективный взгляд со стороны может оказаться гораздо ближе к истине, чем за умные рассуждения высоколобых экспертов. Не прошло и получаса, как события начали развиваться по неожиданному сценарию. Антон вдруг завис прямо посреди фразы. Его глаза словно остекленели, а лицо сделалось напряженным, как будто он решал какую-то сложную задачку. — У нас гости! — объявил хозяин острова после минутной паузы. — Легов на помине. Сабин проследил за взглядом брата. и сразу заметил взбиравшегося по склону холма Прифа. Впрочем, нормальной походкой его перемещение можно было назвать лишь с большой натяжкой. Создатель словно парил над поверхностью луговой травки, переставляя ноги лишь для видимости. Он что, не в состоянии создать себе достоверную проекцию? Сабин недовольно поморщился. Наверное, считает это слишком хлопотным. высказал предположение Антон. Физическое тело накладывает определенные ограничения, знаешь ли. Простите, что без приглашения. Прив тем временем приблизился к веранде и взлетел по ступенькам. Захотелось полюбоваться на мир моего творения. Он приветственно кивнул Антону и плавно приземлился на стул. «Ой, божечки!» – запричитал дном. «Янтыш, надо, как мне свезло! Аж на цельных два создателя у моего самовара!» «Что это за зверушка?» Привс с недоумением покосился на штатного распорядителя вечерних посиделок. «Сам ты зверушка!» Сразу ощутился Антоша. «Бедать, в своей создательской школе уроки вежливости ты прогуливал!» «Пойду я!» Он слез со стула и поковырял в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. «Мне гоже не расседаться промеж таких знатных гостей!» Бросил гном через плечо. «Я не хотел никого обидеть!» Прив смущенно улыбнулся. Просто никогда раньше не видел таких существ. «Ну и как тебе мой мир?» Поспешил сгладить неловкость Антон. «Красиво!» Прив оценивающе цокнул языком. «А почему ангелы?» «Наверное, моя ангельская половинка оказалась мне ближе, чем венская», выдвинул объяснение создатель Райдо. «Тебя что-то смущает? А разве это непонятно?» Прифа не подумал проявить хотя бы элементарную куртуазность. Когда ты создавал этот мир, у тебя уже было понимание, что ангелам никогда не стать создателями. Я ведь уже прошел этим путем. Зачем нужно было повторять неудачный эксперимент? По-твоему, мир — это эксперимент? Возмутился Сабин. Постой, Бустер, не злись. Антон миролюбиво улыбнулся и похлопал брата по руке. У каждого создателя своя мотивация и свое представление о смысле творения. Прив хотел выращивать создателей. Что тут плохого? А чего хотел ты? Поинтересовался творец инкубатора для создателей. Я сотворил этот мир для моей любимой. Антон, мне с чем нужно скрывать правду? Жаль, что лиса отправилась в гости. А то я бы вас обязательно познакомил. «И все-таки я не понимаю», – покачал головой Прив. «Почему ты не сотворил мир для таких существ, как ты сам? Ты ведь тогда уже осознал, какой потенциал содержится в твоем сознании». «Извини, если разочаровал». В голосе Антона уже явственно послышалось раздражение на странностью гостя. «Так ты хочешь повторить свой эксперимент с гибридами ангелов и венов?» «Ну, разумеется», – азартно воскликнул Прив. и приглашаю тебя поучаствовать в моем проекте». «В каком качестве?» Сабин сразу уловил подвох в столь щедром предложении. «Хочешь сделать из моего брата подопытного кролика?» Антон, как никто другой, понимает, что конкретно сделала его создателем. Похоже, Прив даже не посчитал нужным как-то закамуфлировать небелец приятную изнанку своего предложения. «То есть, как творца, ты меня использовать не предполагаешь». решил все же уточнить Антон. Тебе требуется просто образец для подражания. Творцы нужны для создания алгоритмов мира. А меня мир Земли вполне устраивает в качестве рабочей площадки. Перев, похоже, даже не понял, в чем суть проблемы. Нужно будет только очистить ее от мусора. Это ты так людей назвал, что ли? Глаза Сабина потемнели от гнева. Согласись, было бы неправильно устраивать моим новым творением гонку на выживание с людьми, — резонно заметил Прив. — Их ведь поначалу будет совсем мало. Да и отвлекать их от следования своему предназначению тоже было бы слишком расточительно. — Так ты согласен мне помочь, Антон? — Мы могли бы назвать новую расу в твою честь. Тебя ведь раньше звали Гором, верно? — И как же ты хочешь назвать новых питомцев? Антон бредленно поморщился. — Горбунами? «Можно просто горами или, более пафосно, горанцами?» Принялся фантазировать Прив и вдруг осекся. Это был сарказм? В его голосе ясно прозвучала угроза. «Он самый!» — презрительно фыркнул Сабин. «А ты не взорвался, создатель горов? Думаешь, мы позволим тебе извести население целого мира под ноль? Вообще-то это мой мир!» Глаза Прифа сверкнули сталью. «Был твой!» отрезал Антон. «Теперь твоего там только алгоритмы работы ума, а существа, создающие ткани его реальности, имеют к тебе весьма отдаленное отношение. Власть Творца над творением является абсолютно только до тех пор, пока творение не стало достоянием общественности. Твой мир тысячи лет спокойно обходился без своего создателя. Не думаю, что у тебя есть право им распоряжаться по своему усмотрению». «И кто же мне помешает?» Прив язвительно ухмыльнулся. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «На твоем месте я бы не обольщался», – проворчал Сабин. «У людей есть защитники». «Не станет людей, и никого будет защищать». В голосе Прифа прозвучала непоколебимая решимость. «Мы знаем, что у тебя на уме». Антон болезненно помочился. «Ты собираешься заблокировать работу нейросети с помощью искусственного разума. Именно поэтому ты до сих пор его не уничтожил. А тебе не приходило в голову, что извести эту нежить по силу не только тебе?» «Значит, я не напрасно тебя подозревал», – прошипел Приф. Как ты мог пойти против своего создателя? Ну и что ты сделаешь? Антон нахально ухмелнулся. Развоплатишь свое неудачное творение? Валяй, это ты сможешь сделать. Только не забывай, что управление инфополем Райда не автоматизировано. Так что, уничтожив меня, ты уничтожишь целый мир. Впрочем, одним миром больше, одним меньше. Не велика разница. а ты работаешь всю карму разом, если, конечно, тебе самого не разовплатят за твои художества. Что ж, должен признать, что мое творение вполне соответствует ожиданиям. Прив поднялся и вылетел наружу, где и растворился в грозовом небе. Это что сейчас было? Ошарашенно пробормотал Сабин. С чего ты вдруг вздумал играть в герой Сопротивления? Можно подумать, что больше некому. «Технически он действительно может мне развоплатить». Антон обреченно вздохнул. «Я просто обозначил, какова будет цена». «Так, информация к размышлению». «А кого ты имел в виду, когда угрожал уничтожить Слая?» — поинтересовался Сабин. «Меня, себя или Вертера? «Да никого конкретно». Антон небрежно махнул рукой. «Это был блеф чистой воды. Не станем мы так рисковать». потому что любая попытка выковырнуть эту тварь из нейросети может закончиться для людей фатально. Но что ты действительно можешь сделать, так это создать резервную копию инфополя. И действовать нужно срочно. Ну ты и жук, восхитился Савин. А ведь прив, похоже, принял твою мнимую угрозу за чистую монету. Заварилась каша. Раздался со стороны лестницы растерянный голос гнома. Антон же присоединился к военному совету и сходу запихнул себе в рот добрую половину ватрушки. Видимо, на нервной почве аппетит разыгрался. «Может, этот ваш разрушитель не больно и заблуждался насчет чудовища? Кого вы вообще освободили?» «Кабы знать заранее», задумчиво пробормотал Савин. «Зря ты его пригласил на райда», попенял он брату. «Я не приглашал». Антон как бы оправдывался. но думал явно о чем-то другом. На самом деле я давно уже засек его присутствие, но не стал навязывать свое общество. Думал, он просто хочет оценить мою работу. Но теперь уже ты так не думаешь, проницательно заметил Сабин. Неужели этот урод реально рассчитывал, что ты поможешь ему уничтожить человечество? Думаю, приглашение в новый проект было не единственной и не главной целью его визита. В голосе Антона послышались тревожные нотки. «Мне кажется, он тут что-то или кого-то искал. Даже заглянул в реальность посмертия. Бустер, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Он искал Дару. В данных обстоятельствах Сабин не счел возможно скрывать правду. Она на Фениксе, под присмотром Дани. Все, можешь ругаться». Он покаянно склонил голову. «Не буду». Антон улыбнулся с откровенным облегчением. Видимо, ожидал чего-то похуже. — Ты все правильно сделал, братишка. Уж Дара точно ничем не заслужила, чтобы ее разоплотили, как ее брата. — Я просто выполнил последнее желание Радека, — вздохнул Сабин. Теперь понятно, почему Прив сразу поверил в то, что мы сможем уничтожить Слая. Голос Антона наполнился горечью. — Похоже, решил, что мы натравим на него... оставшегося в живых разрушителя. «А по что им этот ваш злодей сварганил двух разрушителей?» Егидно поинтересовался гном. «Ему чего? Одного монстра было мало?» Пару секунд два великих мыслителя сидели с открытыми ртами и удивленно переглядывались, не понимая, как такая простая мысль не пришла в их мудрые головы раньше. Коротышка дело, говорит!» Сабин первым пришел в себя. Существование двух разрушителей бессмысленно. По сути, Прив собственными руками заложил конфликтную ситуацию. Ведь именно из-за противостояния разрушителей на Земле творились все эти безобразия. Зачем же он это сделал? А что, если разрушитель с самого начала был один? Выдвинул экстравагантную гипотезу Антон. Может быть, Дара и Радек – это не два разных сознания, а две половинки одного. Логично. Сабин задумчиво кивнул. Тогда становится понятно, почему Прив сказал, что Радок оказался слабее, чем он ожидал, ведь в нем была только половина силы разрушителя. Думаю, Прив догадался о том, что сознание созданного им существа расщепилось. Еще одно предположение пополнило копилку сомнительных гипотез. Собственно, тут даже большого ума не нужно. Достаточно заглянуть в инфополе Земли, чтобы обнаружить историю войны разрушителей. — Вот же ж сатанинское отродье! — призгливо пробурчал гном. — Одну половинку он, стало быть, уже порешил. Давай вторую. — Порешил, говоришь? Лицо Сабина вдруг осветилось победоносной улыбкой. — А может и нет. Помните, мы еще возмущались, что прив привел приговор в исполнение на полчаса раньше срока. Тогда я не сопоставил разроденные факты. Но теперь, пожалуй, могу констатировать, что Радек исчез ровно в тот момент, когда я перенес его сестру на Феникс. Если мы правы насчет того, что брат и сестра являются половинками одного сознания, то в момент переноса эти половинки должны были слиться и образовать единое сознание. Антон от возбуждения так резко махнул рукой, что едва не опрокинул на себя самовар. Сдается мне, Приф тупо опоздал со своей расправой над Радаком. «Опоздал, но не унялся», — заметил Сабин. Приперся на Райда искать свою жертву. «Хорошо, что он ничего не знает про Феникс». «Божечки!» — жалобное причитание гнома в момент разрушило радостную атмосферу за столом. «Выходит, на Даня сейчас...» нянчат на фениксе цельного разрушителя. А что ежели его на половинки по новой зачнут свою войнушку, только-то в одном теле? Пропал парень. Отставить панику. Цабин беспечно улыбнулся. При слиянии одна из личностей всегда берет верх, а остальные как бы растворяются в доминанте. Не будет никакой войнушки. Тем более, что в данном случае доминанты оказалось сознание Дары. А эта барышня отличается миролюбивым характером. Да и в отличие от ее брата, не была замешана в преступлениях и не страдает от чувства вины. Так что Дане ничего не грозит. Как правило, сама идентификация личности определяется формой тела. По губам Антона скользнула отрешенная улыбка. «Значит, сознание разрушителя воплотилось в теле Дары», констатировал он. Это многое объясняет.